без внешнего подчеркивания своего положения, в этом была своя логика. Все с этим согласились. Да и я согласился, потому что это была массовая, по-новому организуемая работа, которая даст мне возможность выдвинуть и обучить местных работников, вовлечь массу в управление государством, по-настоящему проникнуть вглубь советского строительства и вовлечь массу в управление государством, влезть в дебри государственного аппарата и почистить его алгиевы конюшни. И так я был назначен народным комиссаром рабочей крестьянской инспекции Туркестанской республики. Это действительно дало мне возможность не только бороться с отрицательными сторонами, но и, изучая факты работы наркоматов, помочь в их перестройке и превращению их полноценный стройный государственный организм. Это была одна из важных и первых работ Совнаркома, потому что при существовавшем бессистемном и даже случайном построении аппаратов наркоматов невозможно было успешно выполнить поставленные задачи. Указанная работа торг бюро ЦК РКФБ Туркомиссии, ЦК Компартии Туркестана, Совнаркома и Турцика, как и вся работа партийной организации и совета в области партийного, советского и хозяйственного строительства, проходила в боевых фронтовых условиях. Туркестанский фронт сыграл большую историческую роль в достигнутых победах гражданской войны. Под командованием талантливого полководца Михаила Васильевича Фронзы Героические войска Туркестанского фронта при активной и руководящей помощи туркестанских партийных советских организаций освободили отдело гвардейских казачьих контрреволюционных орд интервентов и служивших им контрреволюционных феодалов националистов колоссальную территорию от Оренбурга, Орска, Уральска, Актюбинска, Семиречья до за Каспия. Ликвидация блокады Туркестана, открытие прямых путей из центра вглубь Туркестана имело особо важное политическое, экономическое и военное значение для Туркестана и всей страны. Наступление советской Красной армии вглубь Туркестана принесло народам Туркестана узбекам, казахам, киргизам, таджикам и туркменам Не порабощение, какое принесли много лет назад царские войска, а полное и окончательное освобождение всех народов Туркестана от всех остатков колониализма, от попыток нового из колониального закабаления белогвардейско-казачьими и интервенционистскими английскими империалистами, освобождение от феодального гнета внутри самих туземных народов Туркестана для Советской Социалистической России и её пролетариата и крестьянства это успешное наступление Туркестанского фронта имело важное значение для укрепления завоеваний революции, в частности, для обеспечения текстильных фабрик хлопком, промышленности Эмбинской и Чикменской нефтью и так далее. Освобождение Хивы Отвоевание за Каспия и его освобождение привели, конечно, к укреплению внутреннего и военного положения в Туркестане. Можно сказать, что белогвардейско-казачьи и интервенционистские организованные фронты были в основном ликвидированы. Но было бы ошибочным думать, что ликвидированы были все силы контрреволюции и интервенций которые требовали организованной фронтовой войны с ними. Это были прежде всего басмачи в Фергане, в Туркмении, Джунаидхан и Амирская Бухара. Именно поэтому великий Ленин, опасаясь демобилизационных настроений в Туркестане, неустанно требовал прежде всего политических мер, правильного и неуклонного проведения политики партии в Туркестане. Ленин был телеком согласен со Сталиным, который в письме Ленина 26 октября 1920 года